Эдгар По, «Золотой жук». Вильям Легран происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи сделали его бедняком. Он покинул Новый Орлеан и поселился на Селивановом острове поблизости от Чарльстона в Южной Каролине. Остров этот очень странный. Он тянется мили на три и состоит почти... из одного песка. От материка отделяется еле заметным проливом. Деревьев на острове мало и растут они плохо. Настоящего могучего дерева не встретишь совсем. Зато много камыша. На западной оконечности острова стоит несколько жалких строений, которые населяют желающие спастись летом от лихорадки и чарльстинской пыли. Там растет много мирта, наполняющего воздух тяжелым благоуханием. В миртовой чаще и соорудил себе жилище Легран. Многое в характере отшельника внушало интересы и уважение. Он был прекрасно образован, но впадал часто то в восторженность, то в угрюмую меланхолию. Он предпочитал охотиться и ловить рыбу, хотя имел много книг. К ним он обращался редко, зато имел прекрасную коллекцию насекомых и раковин. Леграна обычно сопровождал старый негр Юпитер. Зимы в этой местности не бывают суровыми, а осенью редко разводят в помещении огонь. В средних числах октября внезапно выдался необыкновенный холодный день. В камине пылал огонь. В хижину вошли Легран и Юпитер. Юпитер улыбался до ушей. Он занялся приготовлением болотных курочек на ужин. У Леграна был очередной приступ восторженности. Он нашел двухстворчатую раковину. Какой у него еще не было, и с помощью Юпитера поймал жука, неизвестного доселе науки. Друг Леграна Вилли зашедший недавно к нему на огонек, попросился показать ему это чудо природы. Но Грант сказал, что по какой-то причине отдал жука лейтенанту Джо. Теперь надо ждать утра и забрать находку. А жук удивительный, золотой. На спинке у него три черных одинаковых пятна. Два круглых повыше и одно продолговатое внизу. Такого тяжелого жука... Ни Легран, ни Юпитер еще не видели. Казалось, что жук сделан из чистого золота. Пока Юпитер готовил ужин, Легран взялся нарисовать жука. В этот момент в дверь заскреблись. Юпитер открыл дверь и впустил громадного Ньюфаундленда. Собака радостно приветствовала Вилли. Когда пес утих, Вилли взглянул на рисунок. Жук походил на череп. Да что там походил? Это и был череп, как его принято рисовать. Действительно, странный жук. Легран в удивлении уставился на рисунок и должен был согласиться с Вилли. Но Вилли решил составить окончательное мнение утром, когда жук вернется к хозяину. Жук с такой внешностью должен был вызывать суеверное чувство. Странно. Но Легран не нарисовал у жука усики. Вилли сказал ему об этом. Теперь удивился и начал раздражаться Легран. Легран точно помнил, что усики он нарисовал, что Вилли слепой и не видит, что они там, где им положено быть. Он взял рисунок и стал смотреть. Вдруг лицо его побледнело, он отошел с рисунком в другой угол комнаты, прихватив свечу. Поведение Леграна показалось Вилли странным. Видимо, тот впадал в очередную грюмость. Вилли молчал. Легран спрятал рисунок в бумажник, а бумажник положил в бюро и закрыл бюро на замок. Вилли сначала хотел остаться ночевать, но в виде настроения хозяина отправился домой. Легран молча пожал его руку. Пожатие вышло дружеским и сердечным. Прошел месяц. За это время Вилли не имел сведений о Легране. Однажды его посетил Юпитер. Вилли никогда не видел добряка-негра таким удрученным. Его охватила тревога. Юп рассказал, что мастер Легран заболел. Очень сильно заболел. Вилли спросил, как долго Легран уже лежит в постели. Какая постель? Выяснилось, что Леграна днем с огнем не найдешь. Он ходит целый день бледный и что-то считает. Вилли не понял, что делает Легран. «Считает, до да цифры пишет», — повторил старый Юб. «А вчера он его упустил. Все время следил, но вот упустил. Вернулся хозяин, очень грустный». Вилли спросил негра, «Не случилось ли что-нибудь после его визита к ним?» Нет, не случилось, потому что случилось раньше. Все несчастья начались с появлением этого проклятого жука. Юб даже предположил, что золотой жук укусил мастера Леграна в голову, потому что жук очень большой и легается, как лошадь, да еще и кусает все, что подвернется. И морда жука очень Юпитеру не нравится. Поэтому Юпитер завернул жука в бумажку, и сунул ему кончик бумаги в пасть. Точно, совершенно точно мастер Леграна укусил жук. Если бы он его не укусил, разве бы золото стало сниться хозяину? Оно ему снится каждую ночь. Просто беда. И во сне Легран говорит только о золоте. Юпитер копался в необъятных карманах и вытащил письмо для Вилли. Легран писал, что был несколько болен, «Теперь все хорошо. Сетовал, что Вилли не приезжает к нему, а срочно нужно увидеться по очень важному делу». Отчим просил Вилли приехать сегодня к вечеру. Что-то в записке внушало тревогу. «Видимо, какая-то новая блажь» — вселилась в голову Леграна. Надо было срочно ехать. Когда пришли на пристань к лодке Юпитера... Вилли увидел на дне две новые лопаты и кирку, которые, как объяснил Юб, заказал в городе Легран. Зачем они нужны? Юпитер не знал, но предполагал, что все это из-за ЖК. Вилли понял. Все мыслительные способности Юпитера парализованы жуком. Сели в лодку и, подгоняемые попутным ветром, добрались до бухточки, откуда оставалось около двух миль до дома Леграна. Легран поджидал Вилли Юпитера. Друга поразила необыкновенная бледность и нервическая горячность Леграна. Вилли спросил о здоровье, поговорили о погоде. Наконец, Вилли поинтересовался золотым жуком, оставленным в своем время у лейтенанта Джо. Легран оживился и рассказал, что жука давно забрал и теперь не разлучается с ним никогда. Что Юпитер был прав. «Жук действительно золотой, буквально из чистого золота. И этот жук принесет ему счастье». Легран говорил совершенно серьезно. Он рассчитывал с помощью жука вернуть свое родовое богатство. Легран попросил Юпа принести его. Но Юп категорически отказался нести это исчадие ада. Пусть уж сам Легран несет. Жук был принесен. Он действительно великолепен. Это трудно было не признать. «Любой натуралист отдаст за этакой экземпляр жизнь». Легран сказал, что надо идти в горы. Вилли не мог оставить его одного, и в четыре часа состоялась экспедиция, рассчитанная до утра. Шли уже два часа. Наконец пришли к тюльпановому дереву, необыкновенной высоты. Юпитер взял с жука за шнурок и медленно полез на дерево. Он лез все выше и выше, А Легран командовал, по какой ветке лезть дальше. Юб долез до старой сухой ветки и сказал об этом Леграну. По ней надо было пробраться как можно дальше. А если что-нибудь увидит по пути, немедленно сообщить вниз. Верный Юб лес и лес. Наконец он закричал, что на конце ветки видит череп. Легран велел пропустить через левый глаз шнурок с жуком. Жук тяжело повис в ветвях, его даже было прекрасно видно снизу. Легран быстро схватил косу и расчистил место под ним, вколотил в центр колышек. Он велел Юпу бросить жука вниз и спускаться. Легран что-то делал с рулеткой, считал футы, забивал колышки, потом все дружно копали, искали клад. Но клада не было. Тут Легран схватил Юпа за шиворот, стал трясти его и спрашивать, «Где у того левый глаз?» Удивленный Юп показал на свой левый глаз. «Но нужен-то был правый глаз черепа!» И все началось сначала. Выкопана была уже большая яма. Вдруг в нее впрыгнул Ньюфауленд, который не оставлял хозяина на экспедиции. Он начал быстро рыть. Земля летела в разные стороны — Через пять минут отрыл два человеческих скелета. Вокруг них валялись золотые монеты, которые привели Юпитера в состояние восторга. Но принесли уныние Леграну. Вилли запнулся за какое-то кольцо, торчащее из земли. Теперь работа уже пошла не на шутку. Наконец отрыли большой деревянный сундук. Он был надежно окован железными полосами. Взявшись втроем, мужчины только сумели чуть сдвинуть его и с трудом открыли крышку. Перед взволнованными кладоискателями засверкали сокровища. Когда факелы осветили содержимое сундука, от груды золота и драгоценностей полухнул такой блеск, что просто ослепил. Легран радовался и благодарил жука. Сокровища, найденные в сундуке, были значительными. Бриллианты удивляли размером и чистотой. Огромное количество золотых украшений, опалы, рубины, золотые монеты — все трудно перечислить. Оставался вопрос, кто хозяин этого богатства. По расследованию Леграна сокровища принадлежали пирату Киду. Но он уже давно лежал на морском дне — с камнем на шее.